«Эй, Машка, ты чего так задумалась?» Димка подошёл совсем близко, преданно уставился в глаза. Маша торопливо улыбнулась, потрясла кудряшками, смешно высунула кончик языка. «Маш, что-то не так, да?» «Ты скажи честно». «Да всё нормально, Димк, чего ты?» «Уж и задуматься нельзя». о чём ты задумалась? Опять о моих рубашках?» «Нет, не о рубашках». «Ну, пойдём, что ли, ты же меня в ванную приглашал. Будем зеркало под мой рост вешать». «А может... может, ну его это зеркало!» «Успеется!» Димка ловко подхватил её на руки, силой прижал к себе, и она задохнула счастьем, обвела его шею руками. Комната тут же поплыла перед глазами вместе с голым пыльным окном, открытым чемоданом и распахнутыми лаковыми дверцами убогого шифоньерчика. В этом калейдоскопе промелькнул и диван-развалюха с продранной и торчащей грязными нитками зелёной обивкой. «Еще секунды, и они упадут в это логово, и не будет им никакого дела до его лоснящейся непрезентабельности. И пусть, пусть, пусть будет так». «Доченька, возьми трубку!» Мамин голос из мобильника зазвучал так ясно и отчётливо, что они вздрогнули и остановились в своей торопящейся прелюдии. Маша выскользнула из Димкиных рук, нашла глазами исходящий судорогой мобильник, направилась к нему, как сомнамбула, лихорадочно поправляя на себе одежду». Уже схватив аппарат в ладонь, пришла в себя, виновата обернулась к демону и расхохоталась, наблюдая, как он дрожащими пальцами вталкивает пуговки рубашки в дырочки. «Ничего себе, самостоятельные ребята!» Так перепугались, будто их в парке на скамейке застукали. «Да, мамочка!» Продолжая смеяться, весело крикнула она в трубку. «Слушаю тебя!» «Ну, и как ты там, доченька?» Мамин голос прозвучал с отчаянным надрывом. «А вось обойдётся». «Да всё у нас хорошо, мамочка!» «А что вы сейчас делаете? Чем занимаетесь?» «Нет, пожалуй, не обойдётся. Хотя, может, и обошлось бы, если б не стоял за обыденным вопросом этот мамин надрыв. Да ничего особенного, в принципе. Так, благоустраиваемся». «Там, наверное, всё запущено, да? Может, я приеду, тебе помогу? Наверняка надо и окна помыть, и кухню в божеский вид привести. «Не надо, мамочка, я всё сама сделаю». «А чем вы будете ужинать? Вы что-нибудь купили на ужин?» Маша набрала полную грудь воздуха, закатила глаза к потолку, помолчала немного. Нарочито спокойно произнесла в трубку. «Да, купили, мамочка». «А что вы купили?» «Мы купили колбасу, яйца и сыр». «Всё? Ты удовлетворена?» «Ну что ты на меня злишься, Машенька? Я же просто так спрашиваю». Я же беспокоюсь о тебе. А не надо обо мне беспокоиться, мам. Надо радоваться, что у меня все хорошо, а вовсе не беспокоиться. Да, да, конечно. Ты извини меня. Я чего звоню-то? В общем, я тебя с Димой к ужину жду. Я голубцы приготовила, твои любимые. И шарлотку. Такая вкусная получилась. Я туда к яблокам еще и бананы и киви добавила. Во сколько вас ждать? Я думаю, часам к семи. «Мам, да мы не планировали. Нам тут еще разбираться надо». «Маша, ну я же готовила. Как тебе не стыдно? Я для кого старалась? Для себя, что ли?» «Так, папа...» «Ты же знаешь, папа в командировке. В общем, я вас жду к семи». «Мам, это что, приказ?» «Ну почему, доченька? Зачем ты так?» «А как, мам? Ты даже не спрашиваешь, ты безапелляционно заявляешь». И вообще, давай с тобой договоримся, что ты не будешь меня больше контролировать. Я ушла, понимаешь? Ушла! Маш, ты чего? Вовсе я тебя не контролирую. Я просто в гости, чтобы ты голодной не осталась. Нет, контролируешь. А я не хочу, понимаешь? Я очень тебя люблю, но я буду сама распоряжаться своим временем, ладно? Сама! Извини меня, мамочка, все, пока! Маша силой вдавила кнопку отбоя втулого телефона отбросила его сердито на стол, обернулась к Димке. Он стоял на прежнем месте, в застегнутой на все пуговицы рубашке, смотрел на нее со строгим недоумением. «Зачем ты с ней так, Машк?» «А как?» «Ну, сурово слишком». «А чего она меня контролирует?» «Да ладно тебе. Подумаешь, на ужин позвала». «Ну и пошли бы». «Да господи, ну как ты не понимаешь, Димк? Она же...» Она не просто ужинать зовет, она этим самым напоминает мне, что я сама этот ужин ни за что приготовить не сумею. И что? И правда не сумеешь? Почему? Яичницу с колбасой я совершенно точно приготовить смогу. А завтра в интернете посмотрю, ладно? И я учиться буду. А потом приготовлю сама что-нибудь эдакое из ряда вон и родителей в гости приглашу. А что, давай. А я своих приглашу. Устроим что-то вроде семейного ужина-знакомства. Идет? «Идет. Ну вот и договорились. Успокойся. А сейчас иди сюда, я тебе что-то скажу». Маша с радостной готовностью потянулась навстречу протянутым Димкиным рукам. Но в следующую секунду взгляд ее уперся в неприглядно лоснящуюся обивку дивана. И Иличика тут же приняла озадаченное выражение, глаза начали торопливо шнырять по комнате. «Господи, где же он? Где-то был пакет с постельным бельем». Мама сунула его ей в руки в последний момент – Ах да, вот Джон за дверью.